Дмитрий Найденов. Разлом. Мир меча и магии 2. Книга 9. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Разгром. Империя. Город. «Генерал, что вообще происходит? Где ваша армия и почему вы в таком виде?» — спросил глава магической академии Архимаг Лариус, встретив генерала с небольшим отрядом в воротах города. «Все убиты. Некромант разбил нашу армию и усилил свою за счет умерших солдат. Мы ничего не смогли ему противопоставить». С трудом проговорил генерал, придерживая правую руку, которая была вся в крови. «Госпиталь его! Остальных проверить и на карантин!» Приказал Архимаг, отправившись следом за генералом. Через двадцать минут, когда два целителя оказали первую помощь раненому генералу и привели его в чувство, Архимаг выгнал всех из палаты, куда поместили генерала, и, усевшись рядом с ним на стул, приказал. «Рассказывай все с самого начала!» Генерал, собравшись с мыслями, прикрыл глаза и, откинувшись на подушку кровати, в которую его уложили из-за магического и физического истощения, начал свой рассказ. «Как вы знаете, нам удалось собрать немало войск, хотя, как я и предупреждал...» Атаковать с такими силами войска некроманта, да еще и в проклятых землях, настоящее безумие. Да, мы подготовились, а босс был хорошо укомплектован. Набраны дополнительные телеги и обслуга к ним. Запасы воды, провианта и разных видов артефактов, как атакующих, так и защитных, были на высоте. В обоих легионах, хоть и урезанных, был полный комплект магов и одаренных. «От вашей академии было много магов и студентов с высокими показателями со старших курсов, поэтому шансы на успех, как и возможность отступить при невозможности достичь поставленной цели, были весьма высоки. За первый день мы достигли промежуточной стоянки рядом с трактом, где устроили лагерь, а маги за это время...» должны были проложить дорогу через болото, чтобы не терять сутки на его обход. Поздно вечером маги земли начали формировать земляной вал, который должен будет соединить тракт и пустошь. Но с этого момента начались наши первые проблемы. Около десятка небольших стаи адских напали поздно вечером, одновременно с разных сторон. и ранили несколько десятков человек, в том числе и троих магов земли. Поэтому прокладку дороги к пустоши пришлось отложить на утро. Всю ночь чертовы псины терроризировали наш лагерь, нападая на дозоры. Хотя мы и выставили небольшой частокол, но они с легкостью его преодолевали. Тогда пришлось первый раз использовать защитные артефакты. чтобы люди смогли хоть немного выспаться. Утром маги создали проход, и мы вступили в пустошь. Тут нас постоянно атаковали мелкие отряды поднятой нежити. Наша немногочисленная конница пыталась бороться с этим, но к обеду несколько раз попадала в западню, поэтому нам пришлось прекратить преследование мелких отрядов, ограничиваясь небольшими бросками на нападавшие отряды. Хуже всего стало, когда мы достигли границ пустоши. Скелеты, поднятые некроманты, закапывались в песок по пути следования и нападали уже внутри нашего построения, что привело к многочисленным жертвам. При этом большая часть потерь была не в убитых, а в раненых, что тормозило обоз. Разделять его с основным войском было нельзя. Нам пришлось постоянно прощупывать почву впереди, с целью обнаружения скелетов, что существенно замедлило наше продвижение. В итоге, во вторую ночь мы разбили лагерь, немного отойдя от пустоши в проклятые земли. В эту ночь нам спать так и не пришлось. Мы ожидали, что противник ударит именно ночью, но он... Ограничивался только наскоками малыми отрядами на наше защитное сооружение. Потерь было немного, но вот люди уже начинали уставать. Вторые сутки без сна, да в постоянном напряжении, сильно сказались на состояние людей. С самого утра пришлось разобрать лагерь, так как была вероятность, что мы за день можем не достичь портала, с учетом всех ловушек. и нам потребуется ставить защитные сооружения заново. Ха, в проклятых землях дерева нет, поэтому пришлось потратить много времени на разборку и погрузку ограждений. Дальнейший путь повторился. Только к обеду, когда солнце безжалостно палило, мы первый раз увидели крупные отряды нежити по три-четыре тысячи особей под предводительством довольно слабых личей. Да и часть встреченной армии некроманта была останками людей и одарённых, которые не тянули насильных личей, но при этом доставляли большие проблемы. Весь день, как и предыдущую ночь, нам приходилось держать щиты, что сказалось на огромном расходе защитных артефактов, да и нападающих тоже. В итоге, к вечеру... мы не дошли до предполагаемого места портала и опять встали на ночевку укрепленным лагерем. К этому времени люди очень сильно вымотались, и хотя ночью мы делали ротацию солдат, стоящих на внешнем периметре, выспаться никому не удалось. Мы посчитали, что этой ночью будет основное нападение, ведь портал рядом, а ночью нежить намного сильнее, чем днем. Они должны были устранить угрозу уничтожения портала, но враг так и не перешел к решающей схватке, всю ночь лишь провоцируя нас. Раненых к утру уже накопилось около восьми тысяч человек. А это каждый седьмой, выступивший в поход. И пусть среди легионеров потери были меньше, они в любом случае были существенными. Хуже всего... что ночью погибли практически все лошади, в том числе и из обоза. Телеги с ранеными невозможно было бросить. Тут уже становилось понятно, что выполнить задачу и вернуться в город нам не удастся. Я принял решение разделить армию, оставив с обозами половину одного из легионов, а оба отряда ополчения, пополнив их обозниками и одним из легионов, да укомплектованный за счет оставшегося отряда отправить к порталу. Бросать обоз с водой и ранеными было нельзя, поэтому мы надеялись, что если армия некроманта и нападет, то на передовой отряд, а не на укрепленный обоз. Как только мы отошли от лагеря на три километра, нежить атаковала оставленный нами лагерь всеми силами. 16 тысяч солдат и обозников. Большая половина которых были ранены, не смогли отбить нападение. И в оставленном лагере началась настоящая бойня. Я приказал повернуть войска и отбить лагерь. Возможно, это было не лучшее решение. Но в войсках начались волнения. У многих в лагере остались раненые товарищи, и был риск бунта. Только когда мы достигли укрепленного лагеря... Там уже была внушительная армия поднятой нежити, и уже нам пришлось штурмовать укрепления. В этот момент нам в тыл ударила вторая часть армии нежити. Битва продолжалась весь день и всю ночь. Мы израсходовали все имеющиеся амулеты, но в итоге вынуждены были отступить из лагеря, не имея сил защищать его. Я с небольшим отрядом магов и легионеров на оставшихся лошадях, прорвался из лагеря и, с трудом преодолев пустошь, вышел к наведенному нами земляному мосту. Но он оказался полностью разрушен. Поэтому пришлось двигаться вдоль болот, на восток, до того места, где они заканчиваются, и только оттуда мы попали на тракт. Хуже всего, что среди нас было много раненых, А оказать полноценную помощь им было некому. Все целители остались в лагере, когда мы покинули его, направляясь к порталу. В итоге половина раненых погибла еще до того момента, как мы вышли к тракту. Сменив лошадей, мы смогли достичь города, чтобы сообщить новость о поражении, проговорил генерал. Архимаг просидел несколько минут молча, после чего... Посмотрев на генерала, сказал, «Лучше бы вам было остаться в проклятых землях. Император будет недоволен. И, вероятно, вас ждет трибунал. Потери двух регионов вам не простят». «Но что я мог? Я сразу предупредил, что в проклятых землях с таким малочисленным отрядом нам делать нечего. Это была дорога в один конец». «Для выполнения поставленной задачи нам нужна армия в три-четыре раза больше, чем у меня имелось. И почему со мной не отправили действительно сильных магов?» «Да и вы сами остались в городе, а ведь с вами шансы на успех были бы намного выше», — спросил генерал. Архимаг на секунду смутился, после чего ответил. Личный приказ императора! Я не мог ослушаться!» Что сейчас происходит в его окружении, я сказать не могу, но происходящее мне не нравится. В любом случае, я доложу обо всем императору, и он примет свое решение по вам. Но, зная его, ничего хорошего ждать не стоит. А терю двух легионов, он вам точно не простит», — сказал маг, вставая, и, несмотря на генерала, вышел из комнаты. Баронствовала Стрэндж. я уже три часа сидел над отчетами предыдущего управляющего и пытался понять как мне выбраться из долговой ямы в которую втянули баронство предыдущие правители когда меня отвлекла ольга буквально возвращая в мой кабинет что случилось спросил я оторвавшись от бумаг девушка прошла к моему столу и рухнула в соседнее кресло стоящее рядом после чего ответила мне «Армия императора потерпела поражение. Они полностью разбиты. Вернуться смогли лишь несколько человек во главе с генералом, который бросил армию умирать в проклятых землях. Боюсь, баронству грозит серьезная угроза разорения. На то, чтобы собрать новую армию, потребуется не один месяц, и нам никто не будет помогать», — сказала напарница, внимательно смотря на меня, ожидая моей реакции. «Бросить людей мы не можем». поэтому мне придется остаться здесь и взять руководство баронством на себя. Тебе будет лучше отправиться в город. Там будет безопаснее. Я дам отряд, который проводит тебя. Ответил я. Даже не думай. Мы напарники, и тебя я не брошу. Да неизвестно, смогу ли я добраться до города. По сообщению капитана, под стенами города замечены многочисленные группы нежити. Есть вероятность, что они смогли перебраться через болото, отсекающее часть тракта. и выйти напрямую прямую границу империи. Я останусь здесь и помогу тебе. Тем более, оставлять людей на произвол судьбы нельзя», — сказала Ольга. Задумавшись на несколько минут, мне пришла интересная идея, после чего позвонил в колокольчик на столе и вошедшему охраннику сказал. «Позови Курта, скажи, что это срочно». «Ты что-то придумал?» «Да, если мы не можем вернуться в город». то нужно использовать сложившуюся ситуацию в своих целях». «Подожди немного, и я все объясню», — ответил я, набрасывая в голове план действий. Ваш милость, звали меня?» — спросил сержант, войдя через пять минут в мой кабинет. «Да, у меня плохие новости. Имперская армия потерпела поражение и была разбита армией некромантов в проклятых землях. Единственный тракт, ведущий в империю в нашем регионе, сейчас перекрыт отрядами нежити». Еще несколько дней, может, неделя, и нежить пройдется по всем окружающим землям, убивая все живое и пополняя свою армию. Поэтому нужно эвакуировать все ближайшие деревни, которые расположены рядом с трактом. Также направить к нам все караваны и обозы, идущие в Империю. У нас достаточно пленных. Выбрать добровольцев и расположить их на всех перекрестках. чтобы они указывали дорогу в наше баронство как единственное место, где можно пережить вторжение армии некроманта», — сказал я. «Но кто согласится на это? Ведь их могут сожрать адские гончи», — спросил сержант. В темнице было в достатке рабских ошейников с полным подчинением. «Это поможет добровольцам. А чтобы их не съели, расположите их на деревьях так, чтобы все проезжающие их видели». На повороте к баронству установите указатель «В баронство Ле Стрэндж». Для эвакуации деревень привлеките обозы, которые у нас скопились. И еще привлеките старост. Пусть от каждой деревни выделят дополнительные обозы с людьми. Эвакуацию проводите принудительно. Всех несогласных вешайте. После чего тела сжигайте. Скажите, что это мой приказ с целью предотвратить пополнение армии некроманта. «Сильно не зверствуйте, но тех, кто выступит в открытую, смело наказывайте. За перевозку вещей и провианта со всех эвакуированных будет взята оплата. У кого нечем платить, отработают на строительстве оборонительных сооружений. Цену я назначу позже. Пока на этом не заостряйте вопрос. С придорожных трактиров за эвакуацию мы тоже возьмем деньги, так как мы покроем часть долгов баронства», — сказал я ошарашенному Курту. Но многие откажутся эвакуироваться в баронство, сообщил сержант, явно не понимая, как выполнить мой приказ. Да, возможно, ты прав. Тогда давайте сутки на размышления, после чего сжигайте деревню и постоялые дворы. Мы должны создать в округе безлюдную зону, а на местных кладбищах рассыпать соль. Много соли. Это поможет предотвратить массовое поднятие нежити, если не до них доберется. а для надежности в каждую могилу воткнуть осиновый кол на полтора метра, особенно в свежие», — сказал я. «Но для чего это нужно?» «Это должно помешать воскрешению мертвых. Не уверен, что поможет, но со стороны это должно смотреться нормально. Или вы знаете, как предотвратить подъем из могил умерших?» — спросил я, посмотрев вначале на Курта, а потом на Ольгу. «Нет, но это выглядит странным». «И о таком я никогда не слышал», — ответил сержант. «Я тоже не знаю, как предотвратить оживление скелетов и мертвецов, но если ты считаешь, что это может помочь, то пусть будет так. Простым крестьянам это действительно будет простым объяснением. Но у меня вопрос по поводу вольных деревень. Не сильно ли ты превышаешь свои полномочия?» — спросила напарница. «Смотри». Каждая деревня — это сотня-две потенциальных добровольцев в армию Некроманта. Если сюда придет даже небольшой отряд в пару сотен единиц нежити, за неделю он вырастет до нескольких тысяч, и этого хватит, чтобы захватить вначале баронство, а потом и сам замок, поэтому я предпочту действовать на опережение. Помимо уменьшения потенциальных солдат армии Некроманта, Мы усилим баронство ополчением. Пусть крестьяне и не лучшие войны, но на стене, перекрывающей единственный путь в баронство, их сил должно хватить. Ко всему прочему, мы неплохо на этом заработаем и сможем выплатить еще и премию к оговоренному окладу наемников. Неизвестно, насколько затянется вторжение». но месяц-два нам придется прожить в изоляции, и лучше всего, если мы соберем все силы в кулак, чтобы дать отпор нежити. В первую очередь займитесь трактами и постоялыми дворами. Как только они опустеют, все караваны отправятся к нам, но и указатели в наше баронство не забудьте оставлять, где можно переждать неспокойное и опасное время. Уверен». Купцы не поскупятся оплатить свою защиту, а золото нам сейчас очень нужно. Не стесняйтесь распространять слухи, что многие хутора уже захвачены нежитью, да и в лес сейчас опасно ходить. Общие мысли я до вас донес, поэтому дальше думайте сами, как выполнить поставленную задачу. Если все сделаете как положено, можете рассчитывать на хорошую премию, заодно составляйте списки отличившихся. «Их награжу отдельно», — сказал я. «Я все понял. Разрешите выполнять поручения, или будут еще распоряжения?» — спросил Курт. «Пока все. Вечером жду вас с докладом. Для выполнения поставленной задачи можете использовать половину имеющихся наемников и постарайтесь выполнить мое распоряжение как можно быстрее. Времени у нас не так и много». Когда Курт ушел, Ольга спросила... «А ты не боишься, что соседние баронства воспримут это как акт агрессии и нападут на твои земли?» «Не сейчас, а через месяц об этом уже никто и не вспомнит. Пока армию Некроманта не разобьют, никому до нас не будет и дела. Зато это позволит расширить мои владения, ведь вольных деревень в округе достаточно. Кого убедим присоединиться, кого купим или заставим отрабатывать долг за спасение?» «А кого?» и припугнём. «После этого можно будет сменить статус баронства на что-то более значимое», — ответил я. «Но никто тебе этого не позволит. Всех устраивает сложившийся баланс сил, и усиление одного воспримут в штыки». «Это смотря как все преподнести. Да и пока идет вторжение нежити, всем точно будет не до этого. И ещё неизвестно, кто сможет его пережить». «Соседние баронства не имеют возможности оборонять все подконтрольные деревни, по сравнению с моим. И если нежить разорит окрестные к замкам земли, то этим баронством будет точно не до нас. Ну, покричат немного, может, даже и поугрожают. Но реально что-то сделать они не смогут, а через полгода уже будет поздно что-то менять. Давай лучше сосредоточимся на плане обороны и размещения беженцев». «Я новый человек в этих землях и не знаю многих нюансов, поэтому твоя помощь будет неоценима для меня», — сказал я, посмотрев на девушку. Трудно сказать, какие именно чувства она во мне вызывала, но наши отношения уже давно перешли на доверительную основу, хотя и дружбой назвать их нельзя. Хотя я и стараюсь соблюдать дистанцию с Ольгой, ее интерес ко мне очевиден, и это меня немного напрягает. Понятно, что оставаться верным княжне и Алене в течение ближайших пяти лет я не собираюсь. Но и заводить прочные отношения в этом мире не намерен. Ведь если мой план удастся, и я покину его через пять лет, то что делать тогда с Ольгой? Не знаю. Хотя, должен признать, девушка очень красивая и весьма симпатична мне. Но сейчас нельзя на это отвлекаться. Нужно сосредоточиться на обороне замка и стен, перекрывающих проход в мои владения.